Глава 61. Суд. Чарли. Мне казалось, что после настолько трудного дня я просто не смогу заснуть, но отключилась, едва коснувшись щекой подушки, поэтому все планы расспросить Дей о своей внезапно найденной матери канули в лету. Утро же ворвалось в моё сознание трелью будильника. Рядом тихо сопел сонный Дей. Я чмокнула Акайра в щёку и пошла в душ. А к тому моменту, когда я вернулась, Дэйрон уже был одет в парадный мундир. Доброе утро. Мы куда-то спешим? уточнила я. К сожалению, да. Собирайся. Нам через 15 минут уже нужно быть в управлении, серьёзно ответил мне Дэй. Я только кивнула, вынимая из сумки строгий костюм из дорогой ненужной сеткани. Вскоре мы с Дэйроном Рэем и его отцом летели во флайте. Что вообще происходит? Расскажите мне все нормально. Если честно, то меня жутко раздражает это неведение. Потребовала я, как только аэрокар двинулся с ухоженной лужайки. На самом деле, истории тут сразу несколько. Думаю, будет лучше, если ту часть, которая касается твоих родителей, ты узнаешь от самой Лейны. Как ты расплывчато начал с векор. Хорошо. Тогда расскажите мне основное. Куда мы летим и что сейчас будет? Спросила я. Мы летим на суд. Вчера перед вашим прилётом я подал заявление с обвинениями о покушении на убийство и других преступлениях в адрес советников Гайдана Глоса и Дэйна Риоса. Нечуть не прояснил мне ситуацию Тейлор. Советник Глос это случаем не тот мерзкий чиновник, который связывался с нами и обзывал меня мошенницей, уточнила я. Он самый, с невесёлой усмешкой ответил мне вместо свёкра Рэй. Ничего не понимаю. «Какое отношение этот мерзкий тип имеет к нападению на нас? Имя второго мне тоже ни о чем не говорит», — честно призналась я. «Гайден Глосс — это брат Илейны и твой родной дядя, а второй мужчина — супруг твоей матери. Дело в том, что Тирариос не собиралась скрывать рождение девочки-полукровки или отказываться от тебя. Эти двое, пользуясь своими связями, фальсифицировали документы. Женщине соврали, что ты умерла сразу после появления на свет». Избавиться от тебя было обязанностью Гайдана, но к счастью этот кусок шлака не решился убить свою новорождённую племянницу. Вместо этого он отыскал твоего отца и отдал тебя ему. Дэвида Марвина, твой нечистый на руку родственник, тоже обманул. Рассказал историю о том, что Илейна встретила своего окаера, который пригрозился убить незаконнорождённую дочь. Поэтому, если он хочет сохранить жизнь себе и девочке, то должен забыть о его сестре и путь к нотариу. Поведал мне Тейлор. Ну, насколько я поняла, то мы ему отсо этот Гайден как раз-таки сказал чистую правду, возразила я. Ты ошибаешься. Во-первых, муж Илейны не является её окаиром. Это договорной брак. Во-вторых, замуж за Идейна Риоса твоя мать вышла только через год после твоего появления на свет. А в третьих, убийство ребёнка нотарией. Это настолько чудовищное преступление, что за всю историю нашего мира такое случалось всего несколько раз, и большей частью по неосторожности. Так что все эти угрозы были всего лишь способом запугать Дэвида Марвина, сообщил мне Дэйрон. И что будет дальше? Что мне теперь делать? испуганно спросила я, заметив, что флайт снижается возле огромного административного здания. Ничего не бойся, Чарли. Просто честно отвечай на вопросы, которые тебе будут задавать. Адейра, не тоже не беспокойся. Попросил меня свекор за пару секунд до того, как дверь открылась, и нас окружила толпа репортеров и каких-то мужчин в форме. А дальше начался многочасовой процесс. В просторном зале было настолько людно, что кружилась голова. Большинство присутствующих мне были неизвестны, но нашла я и знакомые лица. Весь экипажа Киры. Лину сидевшую рядом с Нейтом, родственников Дэйрона, и Элейну Риос. Моя мать была неестественно бледной и не сводила с меня грустного взгляда, комкая в руках какую-то тряпочку. Обвиняемый, памятный советник Глос и ещё один высокий и привлекательный мужчина с холодными серыми глазами сидели в отдельной стеклянной капсуле. За высокой трибуной расположились пятеро немолодых тарианцев. Сначала один из них зачитал обвинение и продемонстрировал документы и видеофайлы, где были запечатлены оба нападения на нас, а потом начались допросы. Нас всех вызывали по очереди и задавали сотни вопросов. Меня спрашивали о детстве, об отце, о том, где я росла. Дошло до того, что мне пришлось даже показать свой фотоархив. Не удалось избежать и вопросов о том, как мне удалось устроиться механиком на Киру. о Дейроне и нашей с ним связи. Потом допрашивали мы его Акайра, Рее, Кейрона, Нейтана, Вилину. Понемногу досталось абсолютно всем. Последний вызвали мою мать. Тира Элейна Риос. Вам известно, что по закону вы имеете право не свидетельствовать против своего супруга, уточнил один из судей. Знаю, но хочу всё рассказать. Эта история началась за пару лет до появления на свет Шарлиз. Наши с Гаем родители погибли в аварии, едва я достигла совершеннолетия. Особенных богатств у нашей семьи никогда не было, но зато у брата всегда были неуемные амбиции. Так получилось, что меня заметил ищел привлекательный его начальник, Эдейн Риос. Не знаю, что посулил брату советник, но Гай долго меня уговаривал, и в итоге я согласилась сходить с этим мужчиной на одно свидание. Как я и думала, Тир Риос не был моим Акаером, поэтому я отказалась продолжить наше общение. Но тут на меня стал наседать брат. Однажды он перешел все границы и даже запер меня за нежелание выполнять его волю. Тогда я сбежала. В космопорте я познакомилась с Дэвидом Марвином. Землянин был чутким, милым, привлекательным. В итоге у нас начался роман. А когда мы расстались и Дэвид улетел, я узнала, что ношу под сердцем его дитя. Перспектива стать матерью не испугала меня. Наоборот, я надеялась, что теперь назойливый поклонник точно от меня отстанет, и я смогу спокойно жить со своей малышкой. Пока я ходила беременной, то так и было. Тьеррос прекратил меня преследовать. Брат тоже помирился со мной, окружил заботой. Я думала, что он понял и принял моё решение. А потом подошёл мой срок. Гай через неизвестные мне связи договорился, чтобы я рожала в дорогой частной клинике. Врачи настаивали на том, что есть противопоказания и лучше не рисковать жизнью девочки, проходя через естественные роды. Меня погрузили в сон, а когда я очнулась, сказали, что Шарлиз родилась нежизнеспособной. Якобы такое иногда случается с полукровками. Вот эта вещь и пара фотографий. Это единственное, что мне осталось на память о ней, глотая слёзы, сказала женщина, продемонстрировав нам крошечную белую шапочку, украшенную тонкими кружевами. А дальше из рассказа матери я поняла, что советник Риос подло воспользовался горем юной девушки. Они с моим дядушкой убедили её, что она теперь бесплодна. что после истории с рождением полукровки ни один мужчина не захочет связаться с ней, что она только испортит жизнь своему Акайру, если повстречает его. Элейна поддалась на уговоры и ухаживания Риоса и подписала с ним контракт, обязывающий женщину постоянно носить перчатки, чтобы избежать айр-реакции на кого-либо. На этом допросы закончились. У нас Элейны взяли образцы слюны и волос, а потом суд удалился для вынесения решения. Совещались они больше часа. В итоге Гайдана Глоса и Дэйна Риоса осудили на пожизненное заключение в тюрьме на какой-то удалённой колонии. Свои сроки получили и врачи той клиники, где я появилась на свет. Действия Дерна как капитана Акиры признали правомерными и оправданными, поэтому никаких взысканий ему не было предъявлено. Я брала удостоверение личности на имя Шарли Смкас, поскольку сразу из свидетельства и нашу с Дэм парную связь. На этом бы историю с судом можно было бы считать завершённой, но прямо в зале произошло нечто необычное. Моя мать покачнулась от слабости, её подхватил услужливый рей, и сразу вокруг парочки заплясали уже знакомые мне голубые искорки. Присутствующие в зале репортёры сразу же забыли обо мне. Дальше все каналы с особым вкусом смаковали романтическую сказку про Рейнера и Элейну.